Ты проходишь на запад солнца, Ты увидишь вечерний свет, Ты проходишь на запад солнца, И метель заметает след. Мимо окон моих, бесстрастный, Ты пройдешь в снеговой тиши, Божий праведник мой прекрасный, Свете тихий моей души, Я на душу твою не зарюсь, Нерушима твоя стезя, В руку бледную от лабзани Не вобью своего гвоздя. И по имени не окликну, И руками не потянусь. Восковому святому лику Только издали поклонюсь. И под медленным снегом стоя Опущусь на колени в снег, И во имя Твое святое Поцелую вечерний снег, Там, где поступью величавый Ты прошел в гробовой тиши. свети тихий Святые славы Вседержитель моей. Души.